Глава 25. 10 лет. Все эти годы я скрывала от него эту историю. Вообще-то я хотела рассказать ему раньше, но для подобного признания всё никак не представлялся подходящий случай. Разве легко признаться, что ты соучастник убийства? Но как сказать тому, кого любишь больше жизни, что ты совсем не та женщина, которую он представлял? как поставить на карту своё будущее и при этом надеяться на благополучный исход. У меня не было никакого плана действий. Я не отмечала дату в календаре, когда всё ему расскажу. Это произошло само собой. Мы были вместе уже больше десяти лет. Джею исполнилось 6 Мать Джека страшно обрадовалась, узнав, что перед свадьбой я не была беременна. Кажется, она подозревала, что мы поженились по залёту. Она никогда мне не доверяла. Его семья с самого начала относилась ко мне с подозрением. Но Джек всегда отметал мои сомнения и беспокойства по этому поводу. «Они тебя любят». «Ну да, любят. Для них я была английской шлюшкой, которую Джек притащил из Лондона. Прибыла на самолёте и не убралась во свояси. Первые несколько лет были по-настоящему тяжёлыми». Чтобы подниматься по карьерной лестнице, Джеку приходилось работать на износ. Потом мы приобрели дом за миллион долларов. До этого мы ютились в квартирке, которая не сильно отличалась от той, в которой якобы жила Элла. Мы переехали Уэстпорт со всей его сопутствующей роскошью и зажили совсем по-другому. Но меня не оставляла мысль, что всего этого я не заслужила. Я всё ему рассказала, когда мы приехали в Англию на похороны моего отца. Сейчас я уже не помню, почему, наконец, сдалась и от отчего решила, что час настал. Ничто не предвещало такого решения. Никакой внутренней борьбы не было. Просто меня всецело поглотило чувство, что я должна освободиться от этого бремени, которое с каждым днём становилось всё тяжелее. «Я должна тебе кое-что рассказать, вот только не знаю, как ты это воспримешь», Только не перебивай меня, пока я не закончу». Наверняка Джек подумал, что я хочу признаться ему в измене. Услышав нечто подобное, любой женатый мужчина испытывает страх. Он побледнел, и на лбу у него выступила испарина. Когда он сел рядом со мной на диван, я почувствовала, что он дрожит. Это была самая страшная ночь в моей жизни. И это была самая лучшая ночь в моей жизни. Признаться любимому в том, что я совершила, «Своё бремя я не имела права ни с кем делить, но это не значит, что я этого не хотела. И я ощутила облегчение. Я рассказала мужу обо всём, что произошло в ту ночь. Это была моя история. Раньше он спрашивал о моих прежних увлечениях, а я, в свою очередь, интересовалась его бывшими пассиями. Такие разговоры, как правило, происходят в начале серьёзных отношений. Обычно они случаются поздно ночью — когда по какой-то причине вы не можете заснуть. У Джека было несколько романов, но ничего серьёзного. Я была первой женщиной, с которой он увидел своё будущее. И то же самое я сказала ему. Дэна я упомянула лишь мельком, опасаясь, что ненароком выдам себя. Когда же я, наконец, призналась Джеку во всём, как близки мы были с Дэном и что натворили вместе, он не сделал ничего такого, чего я опасалась. Крепко обняв меня, он сказал, что всё будет хорошо, ведь я тогда попала в безвыходное положение и поступила единственно возможным образом. Он сказал именно то, что мне было нужно, и на какое-то время освободил от чувства вины. мысли моих он, естественно, знать не мог, и к этой теме мы практически не возвращались. Воспитывали наших детей, устраивали вечеринки, занимались любовью. Маленькая счастливая семья. Но с появлением Эллы всё переменилось. И только Джек мог избавить меня от вновь возникшего чувства вины. Мы лежали в постели. Я свернулась калачиком в его руках, а он молча смотрел в потолок. Тишину нарушало лишь наше дыхание. Из хола в спальню падала узкая полоска света. «Жаль, что мы не можем находиться здесь постоянно», — произнесла я, рисуя пальцами узоры на обнажённой груди Джека. «Это моё любимое место и самое приятное времяпровождение». Что-то пробормотав в ответ, он сел на кровати. «Теперь рядом со мной было пустое место, и мне волей-неволей пришлось подняться». «Мы не можем ждать, пока произойдёт что-нибудь ещё», — заявил Джек, начиная одеваться. «Надо что-то делать». «Именно этим я сегодня и занималась». отозвалась я, прикрывшись простынёй, в то время как он методично надевал на себя одежду. «А что ещё мы можем сделать?» «Я кое-кому позвоню», — сказал Джек, отправляясь в ванную. «Кому?» — крикнула я, но в ответ ничего не услышала. После минутного недоумения я поняла, кого он имеет в виду. Поднявшись с кровати, я пошла в ванную. Не постучав, распахнула дверь. Джек стоял, опершись на раковину и смотрел в зеркало — Я села на унитаз и стала ждать. «Они нам помогут». «Нет, Джек, не надо». «Нам не обязательно рассказывать им всё», — сказал Джек, оборачиваясь ко мне. «Только в общих чертах? Ну, типа ты была задержана в Англии, поэтому не хочешь туда возвращаться, а теперь тебя пытаются шантажировать, что-то в этом роде. Но прежде нам надо найти эту девицу и выяснить, чего она хочет». Джек говорил о своих родителях, которые жили в роскошном особняке в Гринвиче и имели достаточно денег, чтобы люди приходили к ним за помощью. «Джек, твоя матушка до сих пор считает, что я тебе не пара, и Стефани тоже. Обращаться к ним нет смысла, мы только сделаем хуже». «Это не так». Я посмотрела на него. «Ты знаешь, что это так. Есть же и другие варианты». «У тебя есть идея, как настигнуть призрака?» Я попыталась что-нибудь придумать, но ничего не пришло на ум. Она же ещё ничего не потребовала. У неё нет никаких доказательств. Возможно, всё это просто совпадение. Может, лучше подождать, прежде чем совершать опрометчивые поступки? Внимательно посмотрев на меня, Джек отвернулся к раковине. Вымыв руки, он вытер их ближайшим полотенцем. Моё сердце билось так, что его стук, казалось, заполнил всю ванную. «Хорошо. Я подожду до завтрашнего вечера. Но это всё, что я могу обещать. Ведь я обязан защитить нас, Сара. А они могут нам помочь. Нанять частного детектива или кого-то ещё, кто способен выяснить, кто эти люди. Найти тех, кто сумеет защитить нашу семью. Прошу тебя, прими эту помощь завтра и не днём позже». С готовностью кивнув, я обняла Джека. и вдруг сообразила, что я всё ещё голая, а он полностью одет. Почувствовав его руки на своей спине, я закрыла глаза. Раньше мы обязательно переходили ко второму раунду. Теперь же он быстро опустил руки и вышел из ванной, оставив меня в одиночестве. Возраст берёт своё. Через час появилась Стефани. У Оливии слепались глаза. Джей огорчённо сутулился, недовольный тем, что пропустил просмотр роликов, компьютерные игры или ещё какое-нибудь бесполезное занятие. Я уложила Оливию спать, а Джей сообщил, что не успел сделать домашнее задание. Обычная детская уловка, чтобы оттянуть отход ко сну. Меня порадовало, что у нас растут нормальные дети. Процесс отхода ко сну занял полчаса. Оливия, наевшись здоровой пищи, которую впихнула в племянников Стефани, заснула моментально, а Джей ещё двадцать минут сидел за компьютером, делая вид, что занят домашним заданием, пока я не загнала его в постель. Спустившись, я обнаружила Стефани на кухне. «А где Джек?» — как можно небрежнее спросила я. «Работает, как обычно. У бедного парня нет ни одной свободной минуты». «Мне это знакомо», — подумала я. но вслух ничего не сказала, давно поняв, что подобные мысли не вызывают у Стефани ни малейшего сочувствия. «Спасибо, что забрала детей. Нас это очень выручает». «Ну да, я просто счастлива, что могу вас выручить», произнесла Стефани, проведя пальцем по столу и покачав головой по поводу полученного результата. «Мы с твоими детьми не часто общались, когда они были маленькими. Зато теперь я вся в их распоряжении». несмотря на всяческие ограничения. Похоже, она не шутила, просто намекала, что я недостаточно стараюсь. «Мне нравится возиться с этой парочкой», продолжала Стефани, подхватывая сумку и направляясь к двери. «Но я бы не возражала, если бы и мы с тобой почаще общались. Встречались за чашечкой кофе без детей и Джека, только ты и я». «Хорошая идея», — солгала я, вздрогнув от подобной перспективы. Женщина она была неплохая, но я не могла отделаться от мысли, что она жаждет мной руководить. «Вот и отлично», — оживилась Стефани, одарив меня улыбкой, которой можно резать стекло. «Всегда к твоим услугам, Сара. У меня сейчас не так уж много друзей. Было бы хорошо, если бы нам обеим нашлось на кого опереться. Мне было знакомо это чувство. Сейчас я нуждалась в этом более всего». но не могла избавиться от ощущения, что со мной играют в кошки-мышки. Похоже на план действий. «А что ты думаешь о Джеке? Помнишь, позавчера в ресторане я уже спрашивала тебя об этом?» «С ним всё в порядке», — ответила я, изумившись столь резкой перемене темы. Он в последнее время какой-то подавленный, словно с ним что-то произошло. Опять я виновата, однако признаваться в этом я не собиралась. «Как обычно, много работает». Стефани прищурилась, и я поняла, что она мне не верит. «Похоже, дело не только в этом. В молодости он был такой весёлый, а сейчас на него что-то давит. Я считаю, что он должен больше отдыхать и заниматься собой. Но ну, мы с тобой что-нибудь придумаем, когда встретимся на этой неделе. У нас будет время всё обсудить». «Хорошо», — согласилась я, желая поскорее от неё избавиться. «Возможно, я к ней несправедлива, и Стефани прекрасный человек, а вся проблема во мне, но только я так не думаю. Тогда до завтра. Увидимся». С этими словами она удалилась, а я нашла свою сумку и достала из неё телефон. Зашла в соцсети, проверила сообщение. Дэн до сих пор мне не ответил. Увидев свет под дверью кабинета, я направилась туда. Хотела сказать Джеку, что мы ни в коем случае не должны ничего говорить его родным. Я уже подняла руку, чтобы постучать, когда из кухни донёсся резкий перезвон. Мой телефон. Такой сигнал есть только у одного приложения. Это тот самый мессенджер.